Глава третья. Ленинградская пытая у машина строителей издали выглядела даже неплохо, то есть то, что открывалось взору проходящего человека. Это два корпуса: один четырехэтажный, второй в три этажа. На фасаде обоих корпусов были выложены мозаики с изображением рабочих, комбайна и, что могло быть принято за оскорбление для некоторой части ленинградцев, видневшиеся на мозаиках башни Московского Кремля. Но все понимали, что мозаики типичные, где-то там в Москве принятые и утвержденные, чтобы ничего лишнего не наваяли на фасадах профтехучилищ. Да и сами здания ПТУ строились наверняка по типовому проекту. Не удивлюсь, если точно такое же здание с тем же изображением на фасаде можно встретить и в Ташкенте, и в Минске, и в Риге с Талином. Так что, когда я подходил к своему будущему месту работы, Даже несколько приуныл. Я же вознамерился сделать из ПТУ образцовое учреждение образования, а ничто так не бросается в глаза, как красивая обертка. Ведь любая комиссия сперва смотрит на то, как выглядят здания, а уже после входят внутрь. Первое впечатление может быть определяющим. С каким настроением шагнут через порог, так вся проверка и пройдет. Если искать хорошее, то будешь замечать его. Ну а захочешь найти плохое, так вокруг все покажется в темных тонах без просветного уныния. Вот и ПТУ выглядит красиво и нарядно, только лишь издали. На подходе к центральному входу даже меня, человека, который был готов увидеть всякое, удивили безхозяйственность и антисанитария. Даже под большой вывеской ПТУ 144 машиностроения И то лежали горы акурков, фантиков от конфет, тетрадные смятые листы, какие-то тряпки, а плевков было столько, что в пару рыбок запускать плавать. За красивым и величественным фасадом непотребство. Что-то мне это напоминает нашу страну. Она великая, она красивая и вправду мощная. Ее угордишься. Осталось сделать только лишь генеральную уборку, да организовать все правильно. чтобы больше не ссорить. Не хватает административного ресурса на это. Должно хватать. Мало в стране людей, которые с привилегием удовольствием примутся выгребать мусор из страны. Так может только и ждут люди великой идеи и конкретных действий. Вот как бы не клеяли Сталин, но а страна тогда потрясающе быстро вышла из послевоенного кризиса, а потом? Хрущев кидался великими лозунгами, обещал верившим ему людям коммунизм через двадцать лет, исчезновение преступности, изобилие, о котором только можно мечтать. Но на проверку Хрущ получил даже голодные бунты, как в Новочеркаске, или протесты несогласных в Тбилиси. И нет, Хрущева, нет его обещаний. Так приходят другие, и так обещают. Но эти хотя бы что-то попытались. Что-то отдельное сделать, попытались. А сталинские артели, почему было их не вернуть? До сорока процентов внутреннего валового продукта давали чинники и не были эксплуататоры. А трудяги только и отличались тем, что трудились не на госпредприятиях, залатывали бреши государственной машины и не уходили деньги в тень. А сейчас сколько подпольных миллионеров в СССР? Ну да ладно, будем не сетовать. А ситуацию исправлять нужно только подняться снизу, чтобы иметь возможность принимать какие-то решения. Когда-то в другой жизни я сильно сопротивлялся, не желал становиться начальником, брать в подчинение людей. Все равно пришлось, и я понял одну истину: получится организовать трех человек, получится и тридцать, но если не совладаешь с тремя подчиненными, все не твои. Вот бы тестировать будущих начальников на тройке капризных сотрудников, а по итогам теста принимать решение о назначении. Хорошо бы директора этого ПТУ я бы точно протестировал на профпригодность. Понятное дело, порядок или скорее не порядок выражается не только в мусоре. Прямо на газоне за неподстриженными кустарниками стояли курили какие-то парни, надеялись, что за этой зеленой порослью их не видно. Сделать замечание? Нет, пока нет. Нужно понять систему, познакомиться с администрацией, для чего я тут и нахожусь, а уже после действовать.、Э, — Эй, рыжий, чё трёшься здесь? — Рыжий, закурить давай! — выкрикнул один потлатый акселерат. Он выделялся среди пятерых высоким ростом. Переросток стоял в центре своей компании, окружённой остальными парнями. которые до того, как Патлатый обратился ко мне, слушали своего лидера с благоговением. «А еще уважение я бы тебе отсыпал. Не учили, как к людям обращаться?» Жестко отреагировал я. «Он ведь был явно учащимся. И во мне стал просыпаться Макаренко. А что великий педагог говорил про физические наказания за грубость? Стоит ли поощрять фамильярность и даже прямое оскорбление в свой адрес? Нет, не стоит». Хотя сперва стоило бы поговорить. Я понимал, что иду в зверинец, где сила играет первостепенную роль. Если проглатывать оскорбления, то они повторятся. Я стану не преподавателем, а просто рыжим. И главное, где-то я даже понимаю парней. Ненавижу рыжих. Дядь, не тебе учить меня вежливости. Оскалился великорослый детина. Акселерат посмотрел на свою банду. От него ждали решительного отпора. Авторитет лидера был под угрозой. У меня было свое представление о педагогике и о том, как нужно себя вести в таком коллективе подростков. Пусть на меня окресятся все те педагоги, которые ратуют лишь за любовь и силу убеждения, но часто эти цивилизованные подходы в глазах трудно воспитуемых видятся лишь слабостью. Это в студенческой среде можно еще убеждать. Хотя и там все по большому счету держится на санкциях и угрозах, а этих не испугать даже исключением из Комсомола. Да я и не вижу значка Комсомольца на поношенной ветровке неформального лидера. А теперь рассудим. Усмехаясь, начал я говорить: "Я ни коим образом тебе не навредивший иду себе с миром, ты начинаешь же меня называть рыжим". Что звучит как неопределение цвета моих волос, а оскорбление. Скажи, разве я называл тебя прыщавым переростком или дубом, затупевшим как у дерева внутренним наполнением? Может быть, я позволил себе назвать тебя дебилом, кретином? Нет, я этого не сделал. Так что и ты имей уважение. Переросток стоял как оплелованный. Он не сразу понял, что только что я его. обложил оскорблениями так, что с мылом не вымыться. Но не со мной ему бодаться в красноречии. — Бондарь, он тебя тупым назвал. И это по-всякому. Установившуюся тишину нарушил маленький шкет с почти лысой головой. И почему в компании всегда такие вот появляются, которым нужно обязательно напомнить, что их кумир только что получил словесную оплеуху — подстрекатель? Таким бы я ответил на пару подзатыльников больше, чем остальным. «Слышь, это... А в морду тебе не дать?» Растерялся явный хулиган по кличке Бондарь, решив использовать единственно понятный ему язык угроз. «Во-первых, многоуважаемый товарищ Бондарь, отдача замучает. Как-никак я обладатель черного пояса по карате. Постоять за себя могу. Во-вторых...» Ты же не урод конченый, чтобы начинать драку без причины? Липодцанские правила для тебя не писаны? Продолжал я давить на акселератор. Что до карате, то я специально пугал именно этим видом, пока еще не спорта, а таинственным боевым искусством. Ведь сейчас многие верят, что каратист одним махом семерых побивахом. Карате пока запрещено, только в следующем году должны разрешить секции. Но я мог бы и ответить за свои слова, если нужно. С первого дня своего пребывания в новом теле стал заниматься над собой. В прошлом-то я был спортсменом, мастером спорта по самбо, но не без оснований считал себя еще и каратистом. Так что понимание, как нужно развивать свое тело, знание, чем отличается маваши-гери от яка-гери или уракена, имелись. Утренние пробежки, занятия на спортивной площадке, груши в квартире. пока так и тренируюсь, но я уже явно не мальчик для битья. Что касается пацанского кодекса, которому я апеллирую, то и его нужно было знать. Нельзя даже подходить к подростковому сообществу, если не знать, чем оно живет. Кулаки сразу чесать нельзя. Зато можно прижать их авторитетом, да и уничтожать Бондаря я не собирался. Одно дело проучить Рыжего — Да я и сам бы мог не сдержаться и надавать стумаков парню с ржавым цветом волос. Но другое — сцепиться с каратистом, да при условии нарушения негласного кодекса. Ведь для драки нужен повод, которого я не дал. «Расход?» — улыбнулся я. «Расход?» — хмуро, но ровно подтвердил парень. «Так а с папироской как?» Маленький провокатор не унимался. Заглохни, молекулы! Вызвирился Бондарь на своего приспешника. Что тут происходит? Услышал я грубоватый требовательный женский голос. Резко распахнув входную дверь, на крыльцо центрального входа вышла нет, выплал ледокол. А мы ничего, Марья Машотовна, разговариваем. Спрятав дымящуюся аккурат за спину, сказал Бондарь. Ты опять за свое, Бондаренко? Я запеку тебя на малолетку. Вспомни последний разговор в детской комнате милиции. Сестру бы и брата пожалел. Не обращая сперва на меня внимания, отчитывала хулигана основательная женщина. Это была полная кавказской наружности дама. С усами, которым позавидовал бы стремящийся повзрослеть подросток. Ярко-красный наряд женщины будто бы выбран ею в дань эпохи. Или это она не меняла туалет после первого мая? Брюнетка пред Бальзаковского возраста в очках с оправой под золото казалась властной, могучей хозяйкой не только положения, но и всех тех зданий рядом с которыми я находился. Хреновая, правда, хозяйка, раз такую грязь допустила. Что удивительно, пацаны вжимали головы в плечи, будто сейчас отхватят по щам мощной лапой, рукой властной женщины. Большой педагог во всех смыслах большой. Вот такое у меня было впечатление. — На уроки, — приказала дама, и пацаны бросились в корпус. Правда, вот бондарь пошел неспешно, нарочито-вальяжно. Ну, так авторитет же. — Вы кто? И кого вам нужно? — спросила у меня дама. — Я будущий ваш работник, — отвечал я. — Дамочка... посмотрела на меня поверх сползших по выдающемуся носу очков, после сняла оптику и с прищуром посмотрела на меня уже невооруженным взглядом. «Костюм не от большевички, на заказ сшитый, туфли югославские, легдеровские, рубаха выглажена, мама наверняка заботливая, из небедствующей семьи, глаза умны, и что такому мальчику нужно у нас?» Говорила женщина, рассматривая меня. Мне показалось, или тон мадам стал несколько кокетливым. Вам бы в милиции работать или сценарии писать, а в следствии велели знать таки. Усмехнулся я. В милиции проще, чем у нас. Так что же такого молодца привело сюда? Злое распределение? Вы откуда? Продолжала сыпать вопросами Марьям Ашотовна. Я вкратце рассказал о себе, о том, что. Напротив, отличник, краснодипломник. Ха-ха, смеялась женщина. Усиливать пытую они решили. Нам тут нужен десантник и лучше с автоматом, чтобы усилить. Женщина вновь стала меня поедать глазами. Я также не оставался пассивным объектом для наблюдений, рассматривал свою визови. И зря, этот женский взгляд голодной тигрицы. — Йок-макарек, да ладно. Нет-нет, не нужно. А ведь она смотрит на меня, как хищник на добычу, и ведь думает, что она неотразима. Да, полновата, но не так, чтобы очень. На женщин в весе в этом времени найдутся свои любители. Но я не такой гурман и обжора. — Так я могу пройти внутрь и познакомиться с местом моей будущей работы? — строго спросил я. — Можешь? Почему бы и не познакомиться? – отвечала Мариам Ашотовна. Но、ну、вот опять прозвучало как намек. А в целом ситуация даже забавляла. Пошли, я проведу тебя к директору, сказала женщина. Пойдемте, сказал я, акцентируя внимание на вежливом обращении. Внутри здания было убого. Мозаика, где была изображена ракета, удаляющаяся в космос, и лице парни с девчонками, провожающих их взглядами космонавтов, выглядела свежо и даже интересно. А вот стены, покрашенные ярко-зеленой масляной краской, частию облезлые, сосыпавшиеся штукатуркой, этой самой свежести не добавляли.、И、здесь тоже валялись какие-то бумажки, листочки и даже просто комки пыли. У входа за столом читай книгу. Сидела то ли уборщица, то ли вахтер. Она даже не подняла глаза, когда мы вошли. Спящий бультерьер, решивший окультуриться книжкой. — Дарья Владимировна, бандарь курит у вас прямо под входом! — сказала Мариам Ашотовна, обращаясь к вахтерше. — Ну что ж поделать-то, что непутевый такой? — сказала старушка, смачно плюнула на палец и демонстративно перелистнула страницу книги. При этом она так и не подняла глаза. Я мысленно улыбнулся. то, что в некоторых учреждениях, как советской эпохи, так и позже, порой уборщицы ведут себя словно директора, я знаю, сталкивался с таким явлением. У меня на службе была такая тетя Маня, так она полковников гоняла тряпками, чтобы снег стряхивали с ботинок на входе, а еще она все обо всех знала. Можно было бы не удивжурно выспрашивать, где тот или иной сотрудник, а у бабы Мани и все ее уважали, ценили. Видимо, Дарья Владимировна из таких. Нужно будет позже обязательно с ней завести беседу. Уверен, что узнаю много чего интересного. Дарья Владимировна, я к вам обращаюсь. Бросив на меня взгляд, продолжала настаивать на своем Марьям Ашотовна. Марина, у тебя что других дел нет? Отстань ты уже от хлопца. Ванька Бандаренко хороший парень. Неужто сама не знаешь, каково ему жить с мамкой такой? отчитывала Марьям Ашотовну вахтерша, все-таки оторвавшись от чтения книги. Моя сопровождающая грозно посмотрела на старушку, но та казалась непробиваемой. Попыхтев, словно паровоз, женщина в красном пошла вперед, увлекая меня за собой. — Марьям Ашотовна, а вы какую должность занимаете? — спросил я. — Завуча, — отвечала мне оскорбленная женщина. Явно характерная дочка Кавказа была недовольна замечанием вахтёша. С неё слетело игривое настроение, и далее мы молча шли к кабинету директора. Я осматривался, но много тут не увидишь. Широкий коридор, лестница наверх, и вот здесь поворот в сторону административных кабинетов. Лучше особо не принюхиваться, со стороны столовой то ли пахло, то ли воняло кислым мясцанием. А вот приёмная встретила нас ванильным ароматом свежей выпечки. Две женщины увлеченно беседовали, распивая чай и закусывая пирожками. Конечно, я попросила мне тоже отложить. Засмеялась одна. Мы с Завучем удостоились только мимолетного взгляда. Две сотрудницы учебного заведения продолжили милую беседу, как будто именно в этом и заключалась их профессиональные обязанности. Вы себя? спросила Марьям ошутовно. Ей даже не ответили. Полноватая женщина с пышной прической и яркими красными бусами с набитым ртом лишь махнула рукой в сторону кабинета директора. Завуч трижды постучала, но, не дожидаясь ответа, сама по-хозяйски распахнула массивную коричневую дверь, первой переступая через порог. — Семен Михайлович, я вот вам работника привела, — сказала Завуч и спешно покинула кабинет, оставляя меня один на один с седовласым мужчиной. Директор был пожилым, если не сказать, что старым. Самым ярким, что бросалось в глаза, были его буденовские усы и планки наград, к которым даже хотелось присмотреться. Явный фронтовик, причем воевавший уже не мальчиком, но мужем, может быть, даже офицер. Рядом с обшарпанным столом, накрытым прозрачным стеклом, стояла побитая трость, которая нужна была ему явно не для форсу. Кто таков? Не хотя, с раздражением в голосе, как будто я прерывал его телефонный разговор с товарищем Брежневым, спрашивал директор Чубаисов Анатолий Аркадьевич, выпускник инженерно-экономического института, вот буду по распределению работать у вас, сказал я, стараясь быть максимально приветливым. Двоежник что ли? спросил Семен Михайлович. Нет, красный диплом, спокойно отвечал я. Вот тут. Впервые и проявился интерес директора к моей персоне. Он снял очки, протер их полотенцем, лежащим рядом на тумбочке, и только потом, вновь вооружив зрение оптикой, пристально посмотрел на меня. «И на какой лет ты мне здесь сдался? – спросил директор. По распределению АПКома партии и управления направлена на усиление профессионально-технического образования, отрапортовал я. Ты же из этих балетников. С явным раздражением спрашивал директор. — Я, убежденный комсомолец, оставляли в институте штаны протирать. Я решил, что это не для меня, — сказал я. — А тут, стало быть, штаны протирать не будешь. А может, у тебя какие иные планы? Пришел посмотреть. С прищером спрашивал фронтовик, как будто увидел во мне вражеского шпиона. — Нет, — с усмешкой отвечал я. — Ну, познакомились. «И будет. Ступай! Раньше конца июня не жду!» — сказал Семен Михайлович и бросил мимолетный взгляд в сторону. «У меня еще дел полно!» Понял я, какие именно дела он имеет в виду. Чуть в стороне, за откидным календарем, стояла маленькая шахматная доска с расставленными фигурами. Я сильно отвлекал директора от разбора шахматной партии, но это наблюдение мне в копилку. Как-то в прошлой жизни я неплохо играл в шахматы, да и профессия у меня была такая, что нужно постоянно поддерживать в работоспособном состоянии свою голову, а лучше книг и шахмат ничто не развивает мышление. Из кабинета я вышел, а уходить из ПТУ так быстро не хотел, потому прошелся по этажам, заглянул даже в две аудитории, послушал ругань возле одной двери. Так и не поняв, кто больше материци, учащшиеся, или все-таки их преподаватель, а еще я чуть ли не покурил. Мой реципиент увлекался этим пагубным делом, а я вот на склоне прошлой жизни бросил из-за сердца курить. Так психологически сейчас и не тянет. Зачем начинать? Хотя общество такое, что пристраститься к никотину может любой, даже не курящий. Куда ни зайдешь, отовсюду пахнет дымом. После я еще вышел во двор. Между двумя зданиями, которые открываются прохожему человеку, во дворе находились сразу две мастерских, где осваивались профессии на практике. И снова грязь, а курки, блуждающие по двору неприкаянные, учащиеся, курящие и харкающие на изрядно потрескавшийся асфальт. Первоначальной цели на сегодня я достиг, познакомился с руководством, смог, пусть и поверхностно. Понять ту степень расхлебанности и неорганизованности, которая здесь торит. И вот что я могу сказать: я рад подобному положению дел. Чем больше было безхозяйственности до моего прихода, тем лучше будет виден результат моей деятельности. Кто тебе сказал? Но кто тебе сказал, что тебя я не люблю? Надрывался вокально-инструментальный оркестр ресторана. Святое дело отпраздновать окончание института и пригласить в ресторан своих преподавателей. Сказал мой отец, когда я размышлял над тем, стоит ли мне идти на это мероприятие. А почему бы и нет? Ведь по сути самый сложный период своего становления в новом времени я уже прошел. Во время пьянки гулянки вряд ли кто-то будет всерьез интересоваться моими знаниями о прошлом, а вот то, что связи с одногруппниками надо все-таки поддерживать, очевидно. Многие студенты в инженерно-экономическом институте являются представителями Ленинградской элиты, и с этим мириться нужно. Искать свои резоны в знакомствах. Если бы я стал самым жестким антагонистом всех советских элит... то наиболее вероятным окончанием моей бурной деятельности было бы лечение в психиатрической больнице. Да и невозможно что-либо изменять, не почувствовав всю пагубность негативных явлений. Блат сейчас дороже денег. Деньги ты у людей чаще всего есть. Купить бы то, что хочется, или то, что нужно. Советскому Союзу нужны товары. Отчего такой солнечный мальчик не танцует? Мое размышление прервала ЛИДА, подсевшая на стул рядом. Что пьешь? Хочешь Наполеона? Я не Жузфина де Бугарная, чтобы Наполеона хотеть. Отчутился, будто отбрыкнулся от девушки, но шутка на удивление зашла. Из прошлой жизни я знаю, что если женщина смеется даже с глупых шуток мужчины, значит он ей приглянулся. Вероятнее всего у ЛИДЫ сработал рефлекс хищницы, собственницы. Когда я перестал за ней бегать, теряться в присутствии девушки, когда появилась Таня, то оказался вдруг нужен. Но такой геморрой не нужен мне. «Как поживает Матвей?» — задал я провокационный вопрос. «Своей жизнью. А у вас с Танькой уже любовь?» Хмельным голоском спрашивала Лида. «У вас было?» «Джентльмены на такие вопросы не отвечают». Еще не хватало, чтобы я вот так пошлохвастался собственными успехами и порочил имя Танюхи. Один раз в год сады цветут. На разрыв голосовых связок пел уже изрядно пьяный солист ансамбля. Потанцуем? Люда прищурилась. Пошли. Я коротко пожал плечами. Желание красивой дамы – это закон. Выйдя в центр танцпола, или как это сейчас называется. Я было подал Лиде свою левую руку, но девушка схватила меня обеими руками за шею и прижалась всем своим захмелевшим и чуть потным телом. Такую стойку в танце в моей молодости называли комсомольской. Она отличалась от пионерской, при которой мальчик и девочка танцевали на расстоянии вытянутых рук. Комсомольцам, мол, можно прижиматься и поплотнее. По логике вещей, членам партии доступны и оргии. чтобы только не сказать нуть такую плоскую шутку в голос. После того случая Станей мы с ней виделись дважды, погуляли, словно шпионы, прячась от людей, чтобы целоваться до не менее челюстей. Я понимал, что не любовь это, но нахлынула такая nostalgia по юности, что я как-то сам увлекся и был Статьейным искренним. А теперь здесь. Ко мне прижимается еще более интересный женский организм со смазливой головкой. — И что, я тебе уже вообще не нравлюсь? — прошептала мне в ухо Лида, практически косаясь своими губами мочки уха. — Отнюдь, — ответил я. Девица ждала продолжения. Возможно, мои исповеди, жарких признаний и клятв. Но отнюдь было единственное, чего она дождалась во время танца. Знала бы девочка, какие у меня возникли мысли, но воздержание от глупости — важная характеристика зрелого ума. А я, смею надеяться, все же больше человек, проживший жизнь, чем юноша, только ступивший на тропу действительного взросления. Козел! Лида одарила меня нелицеприятным эпитетом, как только закончился танец. Вот шалашовка. Усмехнулся я ей во след. Ансамбль сыграл шизгары, а в душном помещении еще больше стало попахивать потными телами, а я решил пообщаться с комсомолкой Машей. Нет, не ради того, чтобы закрутить интрижку с пухленькой девчонкой, которая казалось высыпала на себя целый мешок разноцветной штукатурки, так ярко была накрашена. Я хотел узнать у Маши подноготную городской организации комсомола. Кто там за кого? Не упустившая возможности выпить шампанского, Маша наверняка рассказала бы мне много интересного. Понятно, что пробиваться без того, чтобы стать своим в этой организации, не выйдет. Более того, мне нужна хорошая характеристика от комсомола, чтобы исключить возможные проблемы при вступлении в партию. И лучше Машы всю эту комсомольскую кухню никто не знает, что до выпивших. Кто трезвым мог считаться только я, хотя и выпил немного бренди с некоторыми преподавателями, как и с нужными мне студентами. Удивительно, но на столах не было алкоголя, кроме пары десятков бутылок шампанского. Человек на сто, не меньше, и по большей части это шампанское так и не было открыто. Зато напиток буратино чудесным образом стал карамельного цвета, а иногда так и вовсе прозрачным. А в туалете... Вот тобой бы был ликеро-водочный завод, куда приходили уже бывшие студенты, где наливали в тару предпочитаемые напитки. Пол шестьдесят рублей сноса. В такую астрономическую сумму нам обошелся банкет. Телен, пойдем покурим. Подошел ко мне Витьек. Он перехватил меня на полпути главной комсомольки потока. Я весь вечер ловил на себе взгляды Витька, которые не сулили ничего хорошего. Обиду на меня копит. но, как известно, на обиженных воду возят, и балконы на них падают. — Не курю, и тебе не советую. Бросил я и уже собирался уходить, но Витек перегородил мне дорогу. — Что, зассал? — с вызовом спросил изрядно пьяный Витек. — Ты уверен, что тебе это надо, Витя? — вздохнул я. — Не, если зассал, так и скажи. Витя сверлил меня осоловявшими глазами. — Ну, пойдем покурим. Вздохнул я. Конечно, можно было бы подумать своим взрослым разумом, что этого делать не стоит. Однако новости о том, что Чубайсов зассал, разлетятся по всему Ленинграду молнией. Потом доказывай. Но «Ну、и чего ты хотел? Спросил я, как только мы вышли на крыльцо ресторана. Здесь еще стояло много людей, которые действительно вышли покурить. Курить можно было бы и в зале, так и поступали некоторые приглашенные нами преподаватели. Но большинство все-таки предпочитали выйти на воздух. Было сухо. В целом в Ленинграде неделю не было дождя, и солнце парило нещадно, так что мужчины выходили скорее, чтобы немного охладиться. Пошли туда, сказал Витек и попробовал дернуть меня за пиджак, но я убрал свою руку. Сам пошел за угол, приготовившись не бить, а скорее скрутить Буяна, которому так сильно захотелось драки. Ну привет. Любовничек, сразу за углом стоял Крамило. Вот Матвей, привёл. Он только что матсал Литку. Победным голосом произнёс Витек, потом повернулся ко мне и добавил: это тебе сука за то, что подставил меня с шубой. Илья передаёт, что ты ему должен. С тебя пятьсот рублей. Это ты, значит, мою Литку за жопу матсал. Накачивал себя Матвей, разминая пудовые кулаки.